«Аркадий Петрович, старик, что, настолько грозен?» «Вы не представляете, милейший», – краево усмехнулся Савельев. «Понятия не имеете, какую он забрал в власть. Нет, не стоит Витьковского прикрять. Ни один здравомыслящий человек в атаку с примкнутым штыком на едущий локомотив не пойдет». «Вы теперь, конечно, уедете». Его презрительная улыбочка прямо-таки обожгла. «Я это говорил?» – лухой спросил Савельев. Вот скажите, я это говорил? Нет. Вот и извольте, господи поручик, скоропалительных суждений избегать. Советы достал платок и вытер неведомо, когда выступивший на лбу обильный пот. Нет, не уеду. Я просто-напросто не намерен идти в штыковую против паровоза открыто. Деликатнее надо, господин поручик. Дипломатичнее, тоньше. Пойдемте. То ли показалось Савельеву, то ли нет, но Бахметьев то и дело украдкой бросал на него пытливые изучающие взгляды. «А кого, собственно, будет завершение дела?» – спросил он достаточно небрежным тоном. «Я так понимаю, решено с ним заканчивать?» «Да вот именно», – ответил Бахметьев бесстрастно. «Ни Абуллин, ни его сторож не имеют отношения ни к альвам, ни к прочим существам, коими занимается наше учреждение. Стопроцентные люди». Даже если эти загадочные вспышки имеют к ним отношение, уж к чему они не имеют отношения, так это к путешествиям по времени, о чем имеются квалифицированные заключения целой группы ученых, подписанное в первую очередь академиком Карелиным. Ну а авторитет всего ученого мужа велик и незыблем. В общем, там он указал на потолок указательным пальцем «решено заканчивать». А болен, с дворником, конечно, будут подвергнуты аресту обычными учреждениями, однако каких-либо тяжких последствий вряд ли предвидится. Продаваемые предметы добыты неприступным путем, нет тому доказательств. В преступном мире эта парочка неизвестна. Единственное, что им можно будет инкриминировать – проживание по чужим видам. Но вы же знаете нынешних ловких адвокатов? А деньги у обойна есть и приличные. Думаю, самое большее, что их может ожидать, обычная высылка по этапу в те места, которые они назовут местами своего постоянного проживания. Я вижу, вы уже получили все официальные заключения. Он показал на конверт, лежавший перед поручиком, и вы теперь, наверное, намерены нас покинуть. Он вовсе неравнодушно держался, ничуть, чуясь хорошо скрываемое волнение собственно следовало бы так и поступить сказал савильев нейтральным служебным тоном но вы же понимаете время я вовсе не хочу сказать будто сомневаюсь в заключениях экспертов куда уж мне профану совершеннейшему но в батальоне у нас привыкли относиться с величайшей серьезностью ко всему что связано со временем пусть даже как в данном случае тревога оказалась напрасной мне хотелось бы нет Конечно, не проводить надлежащее расследование. Во-первых, я на это неуполномочен. Во-вторых, я не имею никакого права вмешиваться в вашу деятельность, охотиться так сказать, в чужих угодьях. И тем не менее, мне хотелось бы самому кое-что, на не то чтобы проверить, посмотреть там и сям, поговорить с кем-нибудь. Делу нисколечко не помешает. Если к этому, — он кивнул на коверт, будет присовокуплен еще и мой рапорт о собственных наблюдениях. Полковник Старцев ничего не имел против такого. Правда, я не знаю вашей позиции. Вы имеете полное право воспротивиться моим разысканием и прямо запретить мне таковые». «Нет, ну зачем же? — сказал Бахметьев, сделанный небрежностью. — Я ведь, Аркадий Петрович, старый бюрократ». Просто вынуждает, прекрасно понимает такие тонкости. Начальство любит, когда отчеты всеобъемлющие. Лучше прибавить лишних бумаг, чем не доложить. Пухлый отчет всегда производит хорошее впечатление. Увы, таковы реалии, не нами придуманные. Так что извольте. Я освобожу на денек-другой Романа Степановича от его текущих обязанностей. Он вам окажет все необходимое содействие. Занимайтесь чем хотите. И не благодарите, что вы, я так поступаю, из бюрократической въедливости, Дас». Он даже глаза выкатил чуточку, старательно изображая этого заядлого формалиста. Савельев почувствовал к нему симпатию. Этот человек сделал все, что мог в его положении. Не стал слепо преклоняться перед авторитетом, как Витьковский. Правда и открыто вступить со своим мнением, идущим вразрез, не решился. Понимая наверняка, что тут все же что-то нечисто. Он пусть и в крайне уклончивых фразах дал о том знать Старцеву, а теперь предоставил Савельеву полную свободу действий. Не борез, конечно, но и неравнодушный чинуша. «Я полагаю, Роман Степанович, вы не откажетесь сопутствовать господину Савельеву», – все так же старательно изображая равнодушие, поинтересовался Бахметьев. «С удовольствием», – плохо скрывая радость, отозвался поручик. Вот и прекрасно. Надеюсь, общими усилиями мы это дело успешно и закроем, и в самом скором времени.